613. -е. Гуру. Огненность сознания проявляется в том, что оно одновременно воспринимает явления плотные и вибрации сверхвысших, и это не мешает остроте биполярного восприятия. Не может земное отвлечь от надземного, а надземное не препятствует видеть и ощущать земное.